Второе. Нет ни одной реальности, ни одной идеальности, которая в этом сочинении не была бы затронута. Затронута. Какой осторожный эфемизм. Не только вечные идолы, но и самые молодые, следовательно, самые хилые. Современные идеи, например. Великий ветер проносится между деревьями, И всюду падают плоды истины. В этом расточительность слишком богатой осени. Спотыкаешься об истины, Некоторые из них даже придавлены насмерть, До того их много. Но то, что остается в руках, Это уже не проблематичное, это уже решение. У меня впервые в руках масштаб для истин. Я впервые могу решать, как если бы во мне выросло второе сознание, как если бы воля зажгла во мне свет для себя над кривой тропой по которой она до сих пор спускалась вниз. Кривая тропа. Ее называли путем к истине. Кончилось всякое темное стремление. Именно добрый человек меньше всего смыслил в настоящем пути. И, говоря вполне серьезно, никто до меня... Не знал настоящего пути, пути вверх. Только с меня начинаются снова надежды, задачи, предписывающие пути культуры. Я их благостный вестник. Именно поэтому являюсь я роком».